Глава 27. Варя. Я тут же подскакиваю к нему. Я жена. Жив ваш муж, слаб, но справился. У меня гора с плеч сваливается. Пружина внутри наконец распрямляется, и я могу нормально дышать. Чувствую, как Назар обнимает меня, видя, что я пошатываюсь. А когда его можно будет увидеть? Спрашиваю, хотя хирург уже собирается уходить. Не в ближайшее время. Сейчас он спит. Зачем? Мне очень-очень надо. Прошу со слезами на глазах. «Хотя бы несколько минуточек». «Пожалуйста, они только поженились», — вмешивается Назар. «Она только посмотрит, а то ведь спать не будет. Останется ночевать у вас тут под окнами». Врач одобрительно хмыкает, но все же кивает. «Я вас отведу в реанимацию, но только на пару минут». «Да, обещаю. Мне действительно становится легче, но стоит только увидеть Мирона, как чувство вины возвращается и придавливает меня, словно бетонной плитой. Он вас вряд ли слышит» тихо добавляет хирург, но кто знает. Осторожно подхожу к мужу, смотрю во все глаза и снова вижу, как кровавое пятно расплывается на его футболке, как он оседает и бормочет странное, а в конце и вовсе улыбается, говорит, что я красивая, и это его прощальное «прости». Оно прозвучало именно как прощание, вот в тот момент до меня в полной мере дошло, что я натворила. — Привет, — тихо шепчу, — Мирон, знаю, у нас не все гладко, Выдыхаю, оборачиваюсь, но в дверях никого. Это хорошо, потому что мои слова только для него одного. «Прости меня, я потом вряд ли наберу смелости сказать тебе это в глаза. Ты поправляйся, ладно? У тебя такая чудесная семья, они все переживают за тебя, все ждут. Набираю смелости и добавляю. И я жду. Правда, ты поправляйся, главное. Я даже обещаю, что стану вести себя послушно, как ты просил». Слезы снова набегают, скатываются по щекам. «Стану хорошей женой». Мирон, конечно же, никак не реагирует на мои слова. Так и лежит, бледный, практически белый. Без этой своей ухмылки, которая так бесила меня раньше. А сейчас я бы многое отдала чтобы увидеть ее. Пусть цепляет, пусть ругается, но будет живой. Я не хочу становиться убийцей. Не хочу. Время. Тихо произносит хирург, и я отхожу от мужа, все еще глядя на его лицо. «Он ведь поправится?» — тихо спрашиваю. Не быстро, но да, постельные подвиги, конечно, пока ему не грозят, но ваша поддержка ему будет очень нужна. Киваю скорее на автомате, чем реально соглашаясь с его словами. Вот я почему-то совершенно не сомневаюсь, что Мирон снова пойдет по бабам, как только немного оклемается. С этим ничего не поделать, таков уж он есть. И если раньше меня это бесило, теперь осталось лишь отстраненное принятие ситуации. Если еще неделю назад я готова была на что угодно, лишь бы позлить этого гада... То теперь, глядя на него сейчас, больше не чувствую той злости. Возможно, дело в том ужасе, что я испытала, когда поняла, что она делала. Не знаю, но никакие ссоры и споры не стоят человеческой жизни. К тому же у меня нет выбора. Если я хочу обезопасить маму, то придется выполнить требования отца. И без Адамиди мне не справится. Мы повязаны. Мирон был прав, когда сказал это. И придется смириться и научиться с этим жить. Когда я смогу его навестить? «Приезжайте завтра, там будет уже понятно, каково его состояние, или можете просто позвонить и узнать». «Спасибо», — говорю на выходе, «спасибо, что спасли его». Он уходит, а я возвращаюсь к Назару. «Пойдем, отвезу тебя». «Я могу и сама», — вяло отмахиваюсь. «Не отказывайся, мы все-таки одна семья». Я останавливаюсь и смотрю на него внимательно. Даже после того, что я сделала, Адамиди пытливо смотрит на меня. Это решать не мне, а Мирону. Вздыхаю и иду за братом мужа. Хороший вопрос, что он решит, когда придет в себя. Что, если и не захочет меня больше видеть? Объективно, причина для этого у него более чем весомая. И вот что тогда?